Глава 3. На следующий день звеном из трёх самолётов снова бомбили под Козельском танковую колонну. В бомболюке были подвешены ПТАБы, противотанковые авиабомбы. С виду они не были страшными, маленькие по 2,5 килограмма. Только в бомболюке их поместилось аж 300 штук. «О, танк, броня сверхтонкая, их такая бомба при попадании, напрочь из строя выводит», пояснил оружейник экипажа. Взлетели, набрали высоту. Было облачно, но с разрывами, через которые проглядывала земля. Михаил непрерывно следил за ведущим, прицепившись к нему, как репеник к собачьему хвосту. «Не отстану», — решил он. Снизились до трех тысяч метров. Ведущий открыл бомболюк, выпустил тормозные щитки, вошёл в пике. Оба ведомых повторили. Угол пике и скорость нарастали. Угол был уже 70 градусов. Скорость 650 километров. Демидов стал выводить самолёт из пике и сбросил бомбы все сразу. Оба ведомых повторили. От перегрузки потемнело в глазах. Михаил смотрел на высотомер, как будто сквозь пелену. Из-за просадки высота уменьшилась ещё на 600 метров. И тут проснулись зенитки. С земли к самолётам потянулись дымные трассы. Михаил убрал тормозные щитки и закрыл бомболюк. На развороте посмотрел вниз. На дороге горели немецкие танки. Ого, много! «Хорошо поработали», – удовлетворённо улыбнулся Михаил. Облегчённый самолёт легко набрал высоту. В шлемофоне раздался голос Демидова. «Михаил, ты здесь?» «На месте, не отстал», – ответил Михаил. Они добрались до аэродрома, сели, и только на стоянке, когда уже заглушили моторы и выбрались из кабины, удивились. На фюзеляже и плоскостях были множественные пробоины, но экипаж не зацепило, да и самолёт вполне нормально вернулся с боевого задания. На двух других самолётах «Звена» была такая же картина. «Испортили аэропланы», – вздохнул техник «Звена». «Ничего, золотаем. Будут как новенькие». Утром в избу, где квартировал экипаж, зашёл механик. «Дрыхните, а новость не знаете?» «Чего случилось?» «Женщины на аэродроме». «Ты чего, Алексей? Лешку вчера выпил». «Я вообще не пил», – обиделся механик. Кокорозники сели, О-2, а на них лётчицы». «Так что соседи по аэродрому у нас появились, говорят, по ночам летать будут». «А чего делать-то будут?» «Говорят, бомбить», – неуверенно ответил Алексей. «Воистину, новость удивительная до неправдоподобности. Какой из У-2, переименованного в ПО-2, бомбардировщик? Скорости нет, разве 120 км скорость? по е 2 на 140 садится, вооружения нет. Если и сможет поднять, так 100-150 кг бомб под силы. Да и сам самолёт лёгкий из дерева, обтянутого перкалию, со слабым мотором. Нет, в это поверить невозможно. Связной — да, санитарный — да, учебный — конечно, но не бомбардировщик. Тем не менее новость заинтриговала. Члены экипажа быстро умылись, выбрались до синевы, подшили свежие подворотнички. До зеркального блеска начистили сапоги. Каждый посмеивался над другими, но себя в порядок приводил. Наведя последние штрихи, дружно направились на аэродром. Из других исп тоже тянулись экипажи. И как только узнали о лётчицах. На другой стороне поля и в самом деле стояли прикрытые ветками полтора десятка лёгких ПО-2. Глядя, не соврал лёжка. После завтрака поднялся к комполка Иванов. Постучал ложкой по чайнику. «Попрошу внимания. К нам на аэродром сел легкомоторный бомбардировочный ночной женский полк. Так вот, женщин не обижать. В противном случае отдам под трибунал». Приставать к женщинам никто не собирался, но познакомиться, поговорить этого никто не запрещал. Однако и этого в ближайшие четыре дня не получилось. Днём лётчики на ПО-2 летали, а женщины отсыпались. Ночью женщины летали, а пикировщики спали. И потому женские фигуры пилоты видели лишь издалека и в сумерках, на противоположной стороне аэродрома. И тем не менее судьба им улыбнулась. На третий день после появления лётчиц на аэродроме с утра пошёл мелкий занудливый дождь. Низкие тучи, казалось, цеплялись за кили самолётов. Поодиночке и группами лётчики потянулись к стоянке У-2, поскольку полёта в этот день не предвиделись. Успели познакомиться, пообщаться немного. Михаилу уж очень понравилась миниатюрная брюнетка Маруся, украинка из-под Полтавы. Она летала штурманом. Только-только завязался разговор, сначала как водится о полётах, потом о родных местах и, наконец, о положении на фронтах. Всех тревожило наступление немцев. «Бьём их, бьём! Ощущение, что их меньше не становится!» – вздохнула Маруся. Михаил уж было собрался подбодрить упавшую духом девушку. Осторожно в нейтральных выражениях намекнуть ей на грядущие изменения на фронтах и сокрушительное поражение фашистской Германии в будущем как явилась суровая, мужиковатого вида штурман женской эскадрильи. «Товарищи лётчицы», – строгим тоном сказала она, – «поскольку сегодня полётов не будет, все на занятия. Изучаем полётные карты, потом политрук эскадрильи проведёт беседу о текущем моменте». Расставаться не хотелось, но за стенами ставшей вдруг такой уютной избы шла война, и люди обязаны были выполнять приказы. Лётчицы пошли в штабную землянку, а лётчики на свою стоянку. На следующий день немного распогодилось, и полёты возобновились. В этот день звено, в составе которого был Михаил, должно было нанести бомбовый удар по развилке дорог у Григоровского. Разведка донесла движение танков и пехоты немцев в этом районе. В бомбалюке загрузили бомбы-сотки, аж по 8 штук, перегруз. На пешке поднялись с аэродрома, как обычно. Чем больше летал Михаил на поедва, 2 тем больше он влюблялся в этот самолёт. Мощный, скоростной, надёжный. С хорошим вооружением и бомбовой нагрузкой привозят экипаж на свой аэродром, имея даже многочисленные пробоины. До цели они добрались спокойно. Однако там зенитное прикрытие оказалось неожиданно сильным. Немецкие роликоны, двадцатимиллиметровые миллиметровые зенитные автоматические пушки, буквально исполосовали трассами неба. Бомбили с горизонтального полёта. Чтобы меньше находиться под зенитным огнём, все бомбы сбросили разом. Михаил обернулся. Внизу кучно. Почти сливаясь в один, бушевали взрывы. Огонь, дым, перевёрнутые машины. Только они начали делать разворот на восток, к себе, как появились две парамессоров Кинулись сходу, вероятно, их вызвали наземные части. Вот в чём немцам не откажешь, так это в том, что связь у них работала безупречно. Нужна артиллерийская помощь. Связались по рации и получили. Требуется авиационное прикрытие. Через 10 минут, а то и раньше истребители на месте. «Высокая организация. У нас нечто подобное появилось только к концу войны». Звено летело треугольником. Михаил слева и чуть ниже ведущего. Рожковец правее и выше. Мессеры бросились из-за туч сверху. Правда, одного не учли фашистские пилоты. Солнце било им в глаза, мешая точно прицеливаться. Наверное, им очень хотелось поквитаться спешками за разбомбленную колонну. Мессеры быстро приближались на пикирование. Командира мессеры сверху!» – крикнул Михаил. «Две пары!» «Вижу, мессеры!» – отозвался Демидов. «Приготовиться к отражению атаки! Внимание всем! Строй держать, хвост соседа прикрывать! Делай, как я! Огонь!» «Равиль», бортовой стрелок, открыл огонь. «Равиль, патроны береги, далековато!» – крикнул в СПУ Михаил. «Хоть у стрелка боезапас 1920 патронов, но ШКАС – пулемёт скорострельный, и можно за 2-3 минуты боя остаться без патронов». Когда до Мессеров осталось метров 200, открыл огонь штурман. Вероятно, они дремали, стрелки и штурманы других бомбардировщиков. Поскольку на головном Мессере скрестились сразу несколько трасс. От истребителя полетели обломки. Пули пробили, водяной радиатор из мотора повалил пар. МЕ-109 отвернул в сторону и со снижением пошёл на свой аэродром. Зато другая пара истребителей сходу открыла огонь. «Метко стреляют, сволочи!» – промелькнуло в голове у Михаила. На правом крыле появились пробоины, но двигатели пока тянули исправно, самолёт летел. Михаил старался держать строй, в этом был залог успешной обороны. Они миновали линию фронта. Немцы отстали, что-то они легко и быстро бросили добычу, или топливо у них было на исходе. Приземлились. Экипаж и механики взялись осматривать самолёт. В правом крыле обнаружили две большие, в кулак каждая пробоина от пушки Мессера, В шайбах килей – пулеметные пробоины. «Залатаем!» – обнадёжил техник. «Главное – все живы, и двигатели не повреждены». Утром был лёгкий морозец. Лётчикам хорошо, с подмёрзшей земли гружённые бомбовозы взлетали легче, а вот механикам плохо. Пойди попробуй поработать с промёрзшим железом голыми руками. Варежки или перчатки не наденешь, потому как ключки тесные, да и детали мелковаты. Никак невозможно, скажем, гайку зашплинтовать в рукавицах. В этот раз бомбили ферзикова По данным воздушной разведки, здесь базировался немецкий пехотный полк. Иванов решил, что бомбить они будут тремя звеньями. И причём не все одновременно, а конвейером. Одно звено отбомбившись уходит, его сменяет другое. С одной стороны, решение правильное. Цель небольшая, и если самолётов много, есть опасность столкнуться. Да и зенитчикам попасть легче. Только третьему звену придётся несладко, потому как к этому времени немцы успеют истребителей вызвать. Третьим звеном оказалось звено Демидова. Сначала в воздух ушло звено Кривцова, через 15 минут три самолёта второго звена, а ещё через четверть часа дали команду на вылет звену Демидова, в которое входил и самолёт Михаила. Они уже прошли деревню Мичурина, когда встретили возвращающиеся с задания первое звено. Михаил услышал по рации голос Кривцова. «Не промахнитесь, парни. Дым за десять километров виден. Удачной работы!» Звено всей тройкой прилетело мимо. Ферзикова, вернее, то, что от него осталось, и в самом деле было видно издалека. Над деревней стоял густой чёрный дым. Они снизились до полутора тысяч метров. Конечно, с большой высоты бомбить удобнее. Зенитки не собьют, но и разброс бомб велик. Михаил лёг на боевой курс, скорость четыреста. «Так, левее два градуса». «Так держать!» – услышал он в переговорном устройстве голос штурмана. Михаил впился взглядом в компас. На боевом курсе надо точно выдерживать направление. Хлопнули створки бомболюка. Бомбы пошли на цель. Облегчённый самолёт вспух. «Разворот! Цель накрыли!» – раздался в шлемофонах голос Петра Демидова. «Крутой вираж всей тройкой. И тут мессеры, штук шесть». Михаил их и пересчитать не успел. Они кинулись сверху. На каждую пешку... По паре стервятников. Очереди проходили слева и справа, совсем рядом. Сзади грохотали пулемёты штурмана и стрелка. Ведущий пары мессеров, отстреляв, с понижением высоты ушёл под пешку, и его занял ведомый. Чёрт его знает, по какому наитию Михаил выпустил тормозные щитки. Самолёту как будто кто-то в хвост вцепился, скорость упала. Ведущий мессер проскочил пешку и попытался уйти с набором высоты. Не мог Михаил упустить такой момент, для того и щитки выпустил. Он довернул нос самолёта и, когда немец сам заполз в прицел, надавил на гашетку. Очередь пулемётов по едва 2 угодила по центроплану и кабине Мессера. Он свалился на крыло и камнем пошёл вниз. Вероятно, Михаил сразил пилота, потому как истребитель не горел, но из крутого пике не вышел. Лётчик не выпрыгнул с парашютом, и Мессер врезался в землю. Проводив взглядом ушедший в последний путь Мессер, Михаил опомнился и огляделся. ёлки моталки, ведущий ушёл вперёд вместе со вторым ведомым. Михаил убрал щитки, добавил газ. Полегчавший после бомбёжки ПЕ-2 быстро догнал звено и встал в строй. Обозлённые потери товарища немцы не отставали. Пары разделились. Два самолёта заходили слева, два справа, оставшийся без пары ведомый истребитель, висел у Михаила на хвосте. Пулеметы штурмана и стрелка грохотали почти без перерыва. Михаил заметил, как от хвоста самолёта «Рошковца» полетели клочья. От правой хвостовой шайбы почти ничего не осталось. «Алексей, ты как?» – спросил его по рации Михаил. «Машин руля служится плохо. Стрелок не отвечает, наверное, убит». «Держись, друг, осталось недалеко». «Выходи вперёд, мы тебя прикроем», – скомандовал Демидов. Повреждённая пешка вышла вперёд. Немцы продолжали яростно атаковать. Ещё бы, ведь до передовой оставалось километров сорок. И тут сердце Михаила оборвалось. Левый, ближний к нему двигатель самолёта Демидова, полыхнул пламенем, которое почти сразу погасло, но появился густой чёрный дым. Винт остановился, и пешка командира начала снижаться. Немцы бы добили её, но на встречном курсе показалась группа наших истребителей. Не приняв боя, фашистские лётчики убрались во свои на форсаже. Да и с чем им драться? Боеприпасы и топливо на исходе, а наши истребители только взлетели и готовы к бою. Михаил с замиранием сердца следил за тем, как снижается командир. За самолётом тянулся густой чёрный шлейф дыма. «Алексей, уходи домой, я прикрою командира». А самолёт Петра Демидова опускался всё ниже, и скорость его была всё меньше. Чувствовалось, что машина плохо слушается пилота. «Командир, прыгай!» «Попробую дотянуть!» Но дотянуть не получилось. Вместе с дымом вновь появилось пламя. Командир выпустил шасси. «Пётр, прыгай!» – прокричал Михаил. «Передай в полк, сажусь на вынужденную!» – ответил командир. Пётр посадил самолёт на поле. Михаил кружил вокруг, он видел, как самолёт запрыгал по неровному полю и остановился. Экипаж выбрался из кабины и кинулся прочь от горящего самолёта, на ходу выхватывая пистолеты. «Нет, не брошу», – решил Михаил. «А иначе как они переберутся через передовую? Уж лучше смерть, чем плен». Родственники попавших в плен военнослужащих испытывали на себе всю тяжесть воздействия жестокой Бериевской НКВД. Михаил выпустил шасси и пошёл на посадку. Пётр понял, что задумал Михаил и замахал руками, запрещая ему посадку. Но Михаил стиснул зубы, выпустил закрылки и потянул рычаг на себя. Сказать, что самолёт трясло, значит не сказать ничего. Его раскачивало на кочках, как корабль в море, во время жестокого шторма. «Не хватает только шасси поломать и здесь остаться», — со страхом подумал пилот. Но глаза боятся, руки делают. Михаил подрулил поближе к экипажу, открыл форточку, распахнул бомболюк. «Командир в кабину! Штурман и стрелок в бомболюк!» Кабина бомбардировщика не была рассчитана на второй экипаж, в ней и без того было тесно. Пётр Демидов забрался в кабину через нижний люк и улёгся на бок, прижавшись спиной к борту. Штурман и стрелок забрались в бомболюк. Как они там держались? За что? За держатели для бомб. Михаил закрыл створки бомболюка, развернул самолёт и по своим же следам на слегка заснеженном поле начал разбегаться. Машину трясло, штурвал рвался из рук. Наконец, взлетели. Треска прекратилась, Михаил убрал шасси. «Шторман, курс!» Шторман ответил мгновенно. Михаил перевёл газ на форсаж. Слегка поддымливая моторами, пешка набирала высоту. «Передовую прошли», — сообщил штурман. Михаил отжал штурвал от себя, убрал газ. Надо опуститься ниже, так он будет меньше заметен для немецких истребителей, если попадутся. Вот где пригодился опыт работы в сельхозавиации. Самолет шёл на бреющем полёте, едва не задевая винтами верхушки деревьев. Потоком воздуха их наклоняло. Земля пролетала мимо с пугающей скоростью. Конечно, на Аннушке он обрабатывал поля на 150-180 километрах, а сейчас скорость пешки была вдвое выше. Аэродром вынырнул внезапно. Михаил немного набрал высоту, развернулся, построил полукоробочку и, приземлившись на полосе, зарулил на свою стоянку и заглушил двигатели. От нервного перенапряжения не хватило сил выбраться из кабины. К самолету подошли панура и механики. Шторман открыл нижний люк и ногами вперед начал вылезать из кабины. Чего, Прионель, хлопцы? – спросил он механиков. А чему радоваться? Рожков цель дополз, Адемидова его все сбили. Тут следом за штурманом из кабины начал выбираться и Демидов. Увидев его, технари потеряли дар речи, глаза их округлились от удивления. В это время снизу, от пола, раздались звучные удары. Михаил открыл створки бомболюка, и оттуда на землю выбрались штурман и стрелок демидовского самолёта, как черти из табакерки. Немая сцена. Потом технари кинулись обнимать всех прилетевших без разбора. Михаил тоже вылез из самолёта. «Качать его!» – заорал кто-то. «Э, парни, погодите, дайте очухаться!» – безуспешно отбивался Михаил. «Ну, Серёга, спасибо. Названным братом будешь. Я уж и не чаял спастись. Чего ж ты не прыгал?» «Боязновато. Ребята говорят, как из кабины вываливаешься, прямиком на антенный провод попадаешь. Башку сразу отрывает. А ты почему сел? Или не понял, что я тебя махал, запрещая посадку?» «Понял. Только вас в немецком тылу оставлять как-то не по-товарищески». «Накажу за нарушение приказа, старшина!» На глаза Петра улыбались. Демидов повернулся к техникам. «А что с экипажем Рожковца?» «Сел он, только стрелок у него погиб». «Жалко парня». Все помолчали. «Пошли на командный пункт. Там, небось, ничего не знают. Думают, сбили нас. Надо доложиться». Пока шли к КП, Пётр спросил. «Это твои мессы разбили?» Он сам подставился. «Ей-богу! Как был истребителем, так и мы остался. «Рисуй вторую звездочку на фюзеляже. Я сам видел, как этот мессер падал». Прибыли на КП. Там тоже удивились появлению Демидова. Живого и невредимого, и в сопровождении практически полного лётного звена. «Дежурный! Ты чего ж проглядел третий самолёт?» – взъярился Иванов. «Не было третьего. Двое сели», – оправдывался дежурный. «Так точно, двое сели. Меня сбили, сел на вынужденную. Старшина Борисов рядом приземлился и нас забрал». Иванов уставился на Михаила. «По уставу нельзя садиться на вражеской территории», только и смог сказать командир полка. «Вот-вот, я ему тоже посадку запрещал, а он ослушался. Даже хуже, он не внял вашему приказу, товарищ майор. Должен вам доложить, что Борисов...» У Иванова начали изумлённо подниматься брови. «Сбил ещё одного мессера», – закончил Демидов. Майор по бабье хлопнул себя по бёдрам. «Ну ты гляди, сплошь нарушение». «Как думаешь, Демидов, от полётов отстраним за постоянные нарушения?» «И неоднократные», — поддержал Пётр. «За что?» — обиделся прямодушный Михаил. Он не понял, что старшие товарищи его просто подначивают. Майор посерьёзнел, взял под козырёк и торжественно произнёс. «За спасение товарища от верной гибели на временно оккупированной территории и сбитый вражеский самолёт от командования полка старшине Борисову выношу благодарность». «Служу Советскому Союзу!» – стал по стойке смирно Михаил. «Молодец, Серёга! Так и воюй!» – положил ему руку на плечо Иванов. «Я на тебя представление напишу в дивизию. Думаю, ордена Красной Звезды ты достоин. Не ошибся я в тебе, когда вас обиста отобрал. Иди отдыхай!» «Есть!» Михаил повернулся через плечо налево кругом и пошёл к своему экипажу, на ходу пожимая руки товарищей. Однако, как впоследствии оказалось, ордена ему не дали. Майор потом извиняющимся тоном сказал, «Я отдал представление командиру дивизии, а в штабе армии завернули. Время, говорят, для наград не то. Вот крысы штабные». Майор выматерился и продолжил. «Два истребителя человек сбил. командира экипаж спас. Бомбит не хуже других. Чего им ещё надо?» Но всё-таки представление майора, пусть и отклонённое, сыграло свою роль. Михаила повысили в звании до младшего лейтенанта первого офицерского звания. Обмывали всем звеном, как полагается, опустили кубики в стакан с водкой. Михаил выпил водку, поймал кубики языком и показал всем. Тут же ему их и прикрепили на петлице. Даже Иванов пришел, ему уступили почетное место на колесе шасси. – Летай дальше так же, сынок. Не трусь, но и на рожон не лезь. Ты мне живой нужен, как и все в полку. И выпил стакан водки до дна. Два дня не летали. Механики ремонтировали самолёт Михаила, заделывали пробоины. А Петру и летать было просто не на чем. Самолёт Рожковца к дальнейшим полётам пока вообще был непригоден. Одной шайбы киля практически не было, вторая держалась на честном слове. Удивительно, как самолёт вообще долетел до аэродрома, и пилоту удалось его посадить. Другие звенья и эскадрильи летали интенсивно. Возвращались изрешечённые пулями и снарядами истребителей, осколками зенитных снарядов. Враг крывался к Москве, бои шли ожесточённые, и штаб дивизии ежедневно требовал вылетов на бомбёжку. Но и немцы не дремали. Видно, агентура немецкая сработала, или воздушный разведчик углядел, но аэродром засекли. Все исправные самолёты вылетели на боевое задание. Механики ремонтировали неисправные машины, и ничего не предвещало беды. Вдруг из-за леса на малой высоте выскочил мессер пулеметно пушечным огнем он прошёлся по самолётным стоянкам. Все, кто был в эти минуты на аэродроме, бросились в открытые щели. За Мессершмитом появились бомбардировщики Ю-88. Бомбили с высоты тысячи метров. Михаил, в это время находившийся у своего самолёта, вместе со всеми спрятался в щель. Ухнули первые взрывы. На головы и спины людей посыпались комья земли. Осколки бомб стучали по крыльям и фюзеляжу. «Вот сволочи! Мы уж почти ремонт закончили и на тебе!» В сердцах выругался механик. Бомбардировщики сделали три захода и убрались, сбросив смертельный груз. Люди выбрались из щелей. Поле аэродрома было перепахано воронками. От нескольких самолётов остались только разбитые остовы. Один самолёт горел, распространяя по полю чадящий дым и запах палёной резины. Больше всего досталось стоянке У-2. На первый взгляд эскадрилья ночных бомбардировщиков вообще прекратила своё существование. Но мало того, когда ушли Ю-88, нагрянули пикировщики Ю-87. Люди опять бросились к укрытиям. Лёжа в щели, Михаил наблюдал за действиями пикировщиков. Вод ведущий свалился в пике, завыла сирена, нагоняя страх и ужас. От самолёта отделились бомбы, один, второй, третий разрывы. Крупный калибр, не меньше сотки, определил Михаил. За ведущим пошёл ведомый. Снова взрывы. Немцы построились в круг и бомбили по очереди. Как пилот, Михаил не мог не оценить работу немецких лётчиков. Они бомбили толково, точно ущерба нанесли больше, чем девятка Ю-88. Михаил впервые попал под ожесточённую бомбардировку и сразу увидел и понял выгодность её спикирования. Точность попадания была значительно выше. Устаревшие, тихоходные, относительно небольшие по сравнению с Ю-88, пикировщики нанесли большой ущерб. Да ещё и эти сирены, от звука которых стыла кровь в жилах и хотелось заткнуть уши. Наконец пикировщики улетели. Все стали выбираться из укрытий, с опаской поглядывая на небо, не подойдёт ли ещё одна группа. На аэродроме не осталось ни одной целой машины, ни одного здания, посадочные полосы были изрыты взрывами. Люди уныло осматривали последствия бомбёжки. «Эх, была бы пешка исправна. Улетел бы на задание, глядишь, сохранил бы самолёт», – сожалел Михаил. Полк и так нёс потери на вылетах. Осталась едва ли половина самолётов из полученных в Казани тридцати четырех пешек. Прилетели с боевого задания самолёты полка. Иванов кричал по рации. «Осторожнее, парни! Полоса разбомблена! Садится поодиночке!» Они садились один за другим, лавируя между воронками. Ведь были в полёте три часа, баки сухие, и долго крутиться над аэродромом было нельзя, бензин уже выработан. Всё-таки сели относительно удачно, если не считать подломленного шасси у одной из пешек. И новости сообщили не самые хорошие. По направлению к Туле по шоссе двигалась немецкая танковая колонна. Иванов тут же доложил в штаб авиадивизии и получил приказ на бомбёжку. Когда майор положил трубку, его лицо выражало неуверенность и тревогу. Наконец он принял решение. Самолёты заправить, пополнить боекомплект, подвесить ПТАБы, на них посадить безлошадные экипажи, прилетевшим с задания отдыхать. Засуетились техники, мотористы, оружейники, через час девятка самолётов оказалась готова к вылету. «Взлетаем поодиночке, выстраиваемся в круг над аэродромом. Как только воздух поднимется крайний, девятый выходим на курс», объявил КМС ильинцев Взлетающая эскадрилья была почти полностью составлена из лётчиков третьей эскадрильи, оставшихся без самолётов, без лошадных, как называли такое положение лётчики. Лавируя на рулёжке, между воронками они благополучно взлетели и легли на боевой курс. Как докладывали прилетевшие пилоты, немцев видели километрах в 70 от Тулы. Где наши части, существуют ли передовая, или немцы бронированным кулаком проломили нашу оборону, непонятно. Ведущий всё-таки узрел немецкую колонну. «Приготовиться к бомбометанию», – прозвучал в шлемофонах его голос. Эскадрилья снизилась, открылись бомболюки. Первый самолёт высыпал вниз Птабы, за ним второй, и пошло-поехало. Когда дошла очередь до Михаила, внизу, на дороге, уже вовсю горели танки, бронетранспортеры и машины. В небо тянулись дымы. Эскадрилья сделала разворот на восток. За дымами пилоты не заметили подкрадывающиеся немецкие истребители. И только когда они вынырнули из-за дыма и приблизились, стрелки открыли огонь. Поздно. Одна из пешек сразу загорелась и камнем пошла вниз. Кто-то из членов экипажа успел выпрыгнуть с парашютом. Истребители заходили сверху и расстреливали из пушек кабины штурманов и бортстрелков, подавляя огневые точки, а потом добивали уже беззащитные машины. В такой переплёт Михаил попал впервые. Чувствовалось, что немецкие пилоты опытные и жёсткие вояки. Когда один из мессеров проносился мимо, Михаил успел заметить на его фюзеляже намалёванную карту – трифовый туз. Слышал он раньше байки, что так немцы метят своих асов. Думал в раке, оказалось – правда. Вот задымил и пошёл вниз ещё один наш бомбардировщик. Остальные сомкнули строй, стараясь держаться как можно ближе. В этом бою впервые стрелок стал бросать через люк авиационные гранаты АК-2. Они взрывались в метрах в пятидесяти от хвоста самолёта, отпугивая чересчур смелых немецких пилотов. Заполыхал мотор ещё одного нашего самолёта. «Хоть бы наши истребители на помощь пришли», — подумал Михаил. Но нет, не случилась такой удачи. Это уже ближе к концу 1942 года бомберы стали летать на боевое задание под прикрытием истребителей, а сейчас самолётов катастрофически не хватало. Ни истребителей, ни штурмовых Ил-2, ни бомбардировщиков, фронтовых и дальних. По кабине ударила пулемётная очередь. От неожиданности Михаил пригнул голову. Спасла его бронеспинка. Он явственно ощутил по ней удары пулемётных пуль. «Эй, штурман, как у тебя?» – обеспокоился Михаил. В ответ тишина. Михаил как мог вывернул назад голову, штурман лежал на полу кабины весь в крови. «Равиль, что сзади? Доложи!» Но стрелок молчал. По-видимому, он тоже был убит. Михаил снова вывернул шею, попытался увидеть и оценить обстановку позади боевой машины. Сзади, в ста метрах от него, висел мессер с жёлтым коком винта. На крыльях и моторном капоте его засверкали огоньки. Михаил едва успел убрать голову за бронеспинку. По кабине полетели осколки плексигласа и куски дюраля. Приборная панель в один миг покрылась дырами размером с кулак. На крыльях тоже появились пробоины, Но пожара не было, двигатели тянули, и самолёт слушался руля. Михаил ещё раз по СПУ вызвал штурмана и стрелка. Ответом по-прежнему было молчание. Значит, оба убиты. А немцы не отставали. Как злые осы они вились вокруг поредевшей эскадрильи. По фюзеляжу как плетью ударили. Потянуло сквозняком, запахло дымом. «Девятый, Михаил, ты горишь, прыгай!» Девятый был позывной Михаила. Чёрт, сколько же осталось до передовой. И подсказать местоположение некому, Шторман убит. Сзади за бронеспинкой появились языки пламени. Надо прыгать. Самолёт сгорает очень быстро. И хорошо, если внизу свои, а если в немецкий тыл попадёшь. Машина перестала слушаться рулей. И надежда дотянуть до своих исчезла. Михаил откинул фонарь кабины. Памятуя о коварной антенне, что было сил, оттолкнулся от фюзеляжа. Земля внизу, в полутора километрах. Михаил взялся за кольцо парашюта, но дёргать за него не стал. «С немца встанется, расстреляет ещё в воздухе». Ветер свистел в шлемофоне. Михаил раскинул руки и ноги, стабилизировал падение. «Пора». Он дёрнул за кольцо, раздался хлопок раскрывшегося парашюта, ощутимо тряхнуло. Михаил вертел головой. Он увидел уходивших вдаль четырёх пешек немецких истребителей за ними и ужаснулся. «Пятерых сбили». Таких потерь за один боевой вылет в полку ещё не было. Михаил запомнил направление, в котором улетели пешки. Теперь взгляд вниз. Поле, овраг за ним, поросший кустами. Вот где ему пригодился опыт давнишних занятий парашютным спортом. Михаил согнул плотно сжатые ноги, подтянул стропы. Парашют не спортивный, боевой, спускается быстро, скользить не хочет. Ломающиеся в ветке кустарника немного смягчили удар. Михаил приземлился на склон оврага. Не теряя ни секунды, расстегнул ремни подвесной системы, подтянул к себе и скомкал купол. Забрался наверх склона, выглянул. Перед ним было едва не заснеженное поле, лес вдали. Жилья не видно, как и немцев. Вот это попал. Михаил достал из кобуры пистолет, проверил обойму и снова сунул его в кобуру, висевшую на длинном ремешке. Посмотреть бы по карте, где он находится. Да планшет во время прыжка с парашютом сорвало. Когда покидал горящий самолёт, думал, как бы уцелеть, чтобы не ударила Акиль, чтобы затяжным вниз пойти, дабы истребители не расстреляли в воздухе. Не до планшета было. А вот теперь без карты плохо. И в таком разе местных искать надо. Приблизительный курс ухода эскадрильи Михаил засёк. Только вот через голое поле идти надо. А на фоне снега он в тёмно-синем комбинезоне очень уж заметен будет. Он понаблюдал ещё несколько минут. Спокойно всё, никакого движения. И всё-таки неспокойно на душе было. Он пошёл по склону оврага, периодически выглядывая из-за его края и осматривая окрестности. Наверное, зря он выбрал этот путь. Овраг идёт под углом к нужному ему направлению. Лишний крюк делать надо. Однако, пройдя ещё с километр, Михаил похвалил себя за осторожность. Из-за леса выехали два мотоцикла с колясками и бронеавтомобиль, пересекли поле. Хорошей же мишенью он был бы на поле, ведь на нём не ложбинки. Овраг стал мельче, но кусты росли гуще. Михаилу пришлось продираться через жёсткие колючие ветки. Потом овраг превратился в ложбину, где можно было идти, только пригнувшись, иначе тебя было бы видно со стороны. Но вот и ложбина закончилась. Михаил лёг на стылую землю. Меховые комбинезон и собачьи унты грели хорошо, но пропускали холод. Мёрзли только кисти рук, и Михаилу приходилось отогревать их дыханием. Из-за деревьев вышла женщина с вязанкой хвороста за спиной. Пилот понаблюдал за ней немного и бегом кинулся к лесу. Всего и бежать-то сто метров. Но Михаил бежал в комбинезоне, унтах, и потому запыхался. «Бабуля, не подскажешь, что за деревня поблизости?» От неожиданности женщина вскрикнула, выронила вязанку и обернулась. Она оказалась вовсе не бабулей, просто одета была как-то по старушечьи, да лицо чем-то вымазано, как будто сажей. — Фу, и напугал! Ты чего на людей в лесу кидаешься, как леший? Заблудился я немного. — Лётчик, небось, вон она, на голове шлем с очками. Михаил непроизвольно дотронулся до очков консервов на голове. Надо снять. Забыл он про них. А не дай бог солнышко попадёт на стекло, блик даст. Михаил снял очки и забросил их в чащу. Женщина продолжила. «Деревенька тут рядом, Лески называется. Только ты туда не ходи, немцы там». «Много? С десяток будет». «А фронт? Передавай, где?» «Да где же ей быть? Там должно». Женщина махнула рукой на восток. Каждая ночь, а когда ей день цельно громыхает. Прут Не слыхал, что товарищ Сталин говорит?» «Слыхал. Положение тяжкое, но враг будет разбит, и победа будет за нами». «Москву они не взяли?» Нет. «И не возьмут», – убеждённо сказал Михаил. «Из Сибири до с Дальнего Востока части свежие идут. Москву мы ни в коем разе не сдадим. Этой же зимой и погоним немцев назад». Больно много машин да танков у них. И самолёты ихние с крестами всё время летают, а наших не видно. «Как не видно? А я кто? Сбили меня, это правда. Но летаем же. И танки у нас есть». Михаилу стало обидно за Красную Армию. «В самом-то деле. Газеты, радио нет. Самолётов наших не видно». Откуда население оккупированных районов узнает, что Москва не сдана и страна жива, силы для отпора набирается? «Спасибо, гражданочка, дальше я пойду». «Ой, постерёгся бы. Отец мой хотел к родне сходить, вернулся три дня назад. Говорит, войск немецких везде полно, не пройти. Спрятаться бы тебе где, переждать». «Ага, до победы», – съёрничал Михаил. «Зачем до победы?» – спокойно ответила Селенка. «Уйдут немцы дальше, сам вперёд пойдёшь». «Выжидай, не выжидай, всё равно через передовую переходить надо». «Кушать хочешь?» «Не отказался бы». Напрямую попросить еды Михаил стеснялся. Женщина достала из-за пазухи телогрейки маленький узелок, развернула на ладони чистую тряпицу и протянула Михаилу кусок хлеба и две варёные картошки с солью. Сгодится. Михаил быстро съел угощение, поблагодарил. «Немцы в деревне давно?» «Четыре дня. Не безобразничают?» Курей всех постреляли досварили, сварили, целыми днями только жрут и пьет. Весь погреб опустошили ироды. Как зимовать-то будем? А так спокойно. Портреты товарища Сталина со стен в избах посрывали, это да, но никого не стрельнули, бог миловал. Чего они у вас в деревне делают? А кто его знает? Машина у них крытая, здоровенная, как изба. Палка над дне высокая с проволочками. И из машины то и то музыка ихняя немецкая играет, то голоса разные слышатся. Рация. Понял, Михаил. Эх, кинуть бы в машину гранату, да где взять её? А с одним пистолетом против десятка солдат верное самоубийство. Надо трезво оценивать свои возможности. Стрелять он умеет, но не спецназовец и против десятка солдат не выдержит. Но запомнить про рацию надо. Выду к своим доложу. Ну, бывай, тётка. За угощение спасибо. Я не тётка, меня Глафирой звать. Прости, не хотел тебя обидеть. «Лохмотья на тебе, лицо чумазое, возраст не угадаешь». «Это я специально, чтобы немцы не приставали, мне ведь тридцать всего». Михаил мысленно чертыхнулся. «Вот ведь ошибся». «Так я пошёл». Он немного потоптался и двинулся по опушке, чтобы в случае опасности нырнуть в чащу. Обернулся. Глафира махала ему рукой, потом нагнулась, взвалила на себя вязанку хвороста и сучьев. «Вот кому не сладко под немцем придётся», — подумал Михаил. Быстро войска наши под немецким нажимом ушли. Население на оккупированной территории осталось, а потом власть им это же в вину и поставит. Даже графу в анкете заведут, был ли в оккупации. А кто виновен в этом? Лес внезапно закончился. Михаил остановился. И вовремя. Сзади послышался приближающийся рёв моторов. Понятное дело, наших здесь быть не могло. Михаил упал на землю, отполз за толстое дерево и вытащил пистолет. По лесной дороге шла колонна. Сначала мотоциклисты довольно много, потом два крытых брезентом грузовика замыкал колонну слегка приотставший полугусеничный вездеход. Михаил раньше таких не видел. Бронированный корпус, напоминающий гроб спереди, автомобильные колёса, а под корпусом узкие гусеницы. Крыши нет. Торчит турель с пулемётом. И за ним солдат в каске и шинели. Бронетранспортер дополз до дерева, за которым лежал Михаил и остановился. Распахнулась бронированная дверца, выбрался водитель, за ним пулеметчик. Оба весело переговаривались. Расстегнув шинель, они начали облегчаться. Мягко урчал невыключенный водителем мотор. Решение напрашивалось само. Единственное, чего опасался Михаил, не сидит ли в бронетранспортере ещё кто-нибудь. Если нет, надо стрелять в этих двоих и рывком к открытой бронедверце. А там как повезёт». Михаил вскинул пистолет. Бах! Доворот ствола. Ещё выстрел. Двое гитлеровцев, не издав ни звука, падают, как подкошенные. Двумя прыжками к машине. Заглянул в дверной проём. Никого. А колонна уходила дальше. Видимо, звук работающих двигателей заглушил отдалённые пистолетные выстрелы. Михаил неловко забрался на сиденье и уже взялся за ручку, чтобы прикрыть дверцу, да передумал. Он выбрался, оттащил тела в лес, предварительно сняв с пулемётчика железную каску, которую он надел себе на голову, прямо на шлем. Зачем? Он даже сам себя объяснить не мог. И только потом вернулся на сиденье водителя и закрыл дверь. Управление на бронетранспортере такое же, как и на грузовике. Руль, рычаг, коробки передач, сцепление, тормоза. По привычке посмотрел на приборы. О, топливо, половина бака. «Поеду», — решил Михаил. «Всё лучше, чем пешком. К тому же броня и пулемёт». На набалдашнике рычага посмотрел схему включения передач, выжил сцепление, включил первую передачу и поехал. Бронетранспортер шёл по грунтовке мягко, почти как машина. Управление, правда, туговатое, да и поворачивает броник как-то с запаздыванием. Но свои полсотни километров в час выдаёт. Насмотревшись на аэродроме на отечественные полуторки ГАЗ-А и ЗИС-5, Михаил не мог не отметить превосходство немецкого бронетранспортера. К слову, в Красной Армии таких не было. Были колесные бронеавтомобили вроде БА-64, маленькие и тесные. Михаил следовал за колонной. Догнал её, держась в отдалении, так же, как этот броник ехал до остановки. Так они проехали километров 15. Впереди явственно слышались звуки боя. Выстрелы пушек, разрывы снарядов. До передовой, оказывается, было рукой подать. Колонна остановилась, но Михаил, не сбавляя скорости, продолжал двигаться вдоль неё. Солдаты махали ему руками, чтобы он остановился. Для того, чтобы сбить их с толку, Михаил привстал на сиденье. Над бронетранспортером замаячила его трофейная каска и верхняя часть лица. Он невнятно прокричал что-то, что, что отдалённо напоминало фразу на немецком языке, и помахал рукой. Солдаты ничего не поняли и, перебросившись между собой несколькими словами, дружно заржали. Наверное, решили, что Ганс или Вилли один решил ехать громить этих русских. Михаил жал на газ, не жалея машину. Чего её фашистскую жалеть? Всё равно бросить придётся. На дорогу не спеша вышел фельдджандарм с большой бляхой, прикреплённой цепочкой к мундиру и автоматом на груди. Он поднял руку, приказывая Михаилу остановиться. «Но это ты своим приказывать будешь». Михаил даже не подумал сбавлять скорость, и жандарм едва успел отскочить в сторону, крича что-то возмущённое. Через километр с обеих сторон от дороги показались укрытия, пушки в капонерах, солдаты в окопах. Твою мать, да это ж передовая. Солдаты тоже размахивали руками, пытаясь его предупредить. Русские, мол, впереди. Но Михаил жал на газ. «Вот уже немецкие окопы на сотню метров позади». Но немцы все-таки сообразили, что-то неладное происходит. Сзади ударила пушка. Бронетранспортер дернулся и заглох. Черт, в самый неподходящий момент. А ведь впереди уже были видны окопы и траншеи наших, частей Красной Армии. Михаил попытался завести двигатель, он взревел, но при попытке тронуться снова заглох. Михаил открыл дверцу и бросился на заснеженную землю. Так вот в чем дело. Снаряд угодил в левую гусеницу, разрушив катки. Михаил пополз вперёд. Сзади раздалась пулемётная очередь. Пули взрыли грунт сбоку, подняли фонтанчики земли. Наверное, немцы приняли его за перебежчика, но что хуже всего, начали стрелять и из русских окопов.